«Можешь ли ты представить, чтобы и я так вырядился?» «Никогда. Кстати, парики еще не вышли из моды, я думаю». «Видели ли вы нашего друга Бугенвиля в Париже?» — спросила Агнес. «Уже давно мы не получаем от него никаких вестей». «Ах, да, я их вам привез, и на словах самые теплые пожелания вам, мадам». У меня также письмо к мадам де Варанвиль, которое я надеюсь увидеть завтра, возвращаясь к себе. Предполагает ли они скоро вернуться в Ла-Бекетьер? спросил Тремен. Нет, они поселились в своем замке Суисн, расположенном на востоке от Парижа по дороге в Прованс. Если время от времени адмиралу приходится ездить в Тюлери, Тон он не хочет, чтобы во время его отсутствия жена и дети оттуда трогались. Он даже просил короля дать в его распоряжение двух швейцарцев, которые состоят на военной службе в подразделении графа Дархи, расположенном в казармах на улице Гранж-Батальер, чтобы они следили за ними в его отсутствие. «Швейцарцы!» — воскликнул Гиом. «Видимо, наш друг все еще безутешен по поводу утраты пушек, обещанных ему королем Людовиком XV. Они по-прежнему впечатляют? Воинственно торчащие усы придают ему высокомерный вид, но, по сути, это лучшие ребята, которых только можно встретить, и самые услужливые. Все эти люди ведут весьма странный образ жизни в Суисн, где адмирал и его садовник Коше... Размахом занялись разведением розовых кустов и преуспели в этом. Их розарии великолепны. «Мседа», — заметила мадам Тремен с нескрываемым удивлением, — «это так мало подходит к моряку. К этому подходит. К тому же растения привезены им из путешествий со всего света. И адмирал надеется, что это занятие будет давать гарантию для его семьи в это тревожное время, когда эмиграция усиливается. После возвращения короля очень многие переехали в Кобленц. Конечно, в первую очередь молодежь, но также и семьи. Они твердо решили повиноваться долгу, уезжая служить подальше от границ. Просто эпидемия. У нас в последнее время она тоже распространяется, но все-таки право Бугенвиль. Это нехорошо, когда замки остаются безлюдными. За исключением, разумеется, случаев, когда опасность становится серьезной. Гроза переместилась на восток, спокойствие восстановилось. Через открытые окна в комнату проникали свежий запах и мокрого сада. Вечер еще не наступил, и Гийом предложил своему другу немного пройтись и выкурить трубку. — Вы сегодня много ходили, — заметила его жена, — и влажность не пойдет вам на пользу. Мы не пойдем далеко. И потом я не хочу вас наказывать, заставляя нюхать дым табака, который вы не любите. «Я предложу ему свою руку, как маркизе», — сказал Жозеф со смехом. «Он не переутомится». «В таком случае я вам его доверяю». Песок на тропинках в еще не просох, но луж уже не осталось. Под ногами он казался мягким и двое мужчин дошли до края обрыва, где стояла скамейка, расположенная таким образом, что великолепный пейзаж открывался перед тем, кто сидел на ней. «Ты знаешь, ведь я выполнил свое обещание», — сказал вдруг адвокат. «Я туда возвращался». Гион задрожал. Ему не было нужды спрашивать «Куда?». Но при этом невысказанном заклинании его сердце вздрогнуло. «Ну и что? Ты кого-нибудь видел?» «Никого».